лазинский Михаил Леонидович. Человек в стороне стоящий. В 1924 году Михаил Лозинский, будущий автор бессмертного перевода божественной комедии «Данте», объяснял себе и своему брату, находящемуся в эмиграции, почему он остался жить при советах. В отдельности, влияние каждого культурного человека на окружающую жизнь может оказаться очень скромным, и неоправдывающим, приносимой им жертвы Но как только один из таких немногих покидает Россию, какой огромный он этим наносит ей ущерб. Каждый уходящий подрывает дело сохранения культуры. Это письмо он сумел отправить, когда ему разрешили посетить свою дачу в Финляндии. Примечание. Цитата «Приночная». По Толстой И. Круто к ветру. Ленинградская панорама. Ленинград. Советский писатель. 1988 год. Страница 439. Конец примечания. Мать, сестра, брат эмигрировали. Он остался. Назвав этот свой поступок исторической миссией. За что и принес весьма ощутимую жертву. Биография переводчика известна из заполненных им собственноручно анкет, сохранившихся в архиве Российской национальной библиотеки и в ЦГАЛИ. Правда, в анкетах этих есть значительные лакуны. В них пропущена информация о том, как в жизнь лазинского вторглись ЧК, ГПУ, НКВД. Дворянин, потомственный интеллигент – сын присяжного поверенного, прослушавший некогда курс в Берлинском университете, окончивший два факультета в Петербургском университете, юридический и историко-филологический, до революции многократно бывавшие за границей, владеющие девятью языками. С 1914-го секретарь редакции журнала «Аполлон», издатель «Гиперборея», поступивший в 1915 году вольно трудящимся в Императорскую публичную библиотеку и дослужившийся к 1918 году до заведующего отделом изящных искусств и технологий одновременно, преподаватель в Российском институте истории искусств, в Институте живого слова, член редколлегии экспертов издательства всемирной литературы, Руководитель курсов при издательстве и студии поэтического перевода. Все это уже делало Лозинского чужаком для новой власти и вызывало ее подозрения. Ученик Михаила Лозинского, поэт-переводчик Игнатий Михайлович Ивановский, рассказывает, как Лозинского еще в 1919 году вызвали в ЧК и задали вопрос – «Юденич близко. Скажите честно, если в Петрограде начнутся уличные бои, на какой вы будете стороне?» «Надеюсь, что на Петроградской», — ответил Михаил Леонидович и был под общий смех отпущен. «Тогда это было еще возможно». Примечание. «Ивановский Игнатий. Воспоминания о Михаиле лазинском Нева. 2005 год. Номер седьмой». Страница 201. Конец примечания. Конечно, возможно и то, что это легенда. Но сама реакция задержанного, остроумная игра слов, это бесспорно в характере лазинского И еще один эпизод из того же времени. Правда, может быть, тоже апокриф, но уж больно выразительно и об атмосфере того времени, и о детях лазинского а его насмешливом взгляде на жизнь История, зафиксированная в дневнике Корнея Запись от мая 1919 года Нет, это не должно умереть для потомства Дети Лозинского гуляли по Каменно-Островскому И вдруг с неба на них упал фунт колбасы Оказалось, летели вороны и уронили «Ура!» Дети сытые, теперь ходят по Каменно-Островскому с утра до ночи и глядят с надеждой на ворон. примечание Чуковский, К. Дневник, 1901-1921, Москва, 2011 год, страница 252. Конец примечания. «Таких людей, как мой отец, на свете больше нет». Примечание. Толстая, Н.М. «Таких людей, как мой отец, на свете больше нет». «Комсомольская правда», 2001 год, 21 июля. Конец примечания. Под этим названием опубликовала свои воспоминания Лозинском его дочка Наталья Михайловна. Она рассказала, как они с братом и мамой в первые послереволюционные годы жили при гостинице «Европейская» где был тогда карантинно-распределительный пункт для беспризорных детей. Татьяна Борисовна работала там учительницей. Михаил Леонидович остался жить на кухне в промерзшей квартире на улице Красных Зорь и часто приходил к ним, находя время для игр с детьми. Сереже тогда было пять лет, Наташе всего три года. В 1921-м девочка тяжело заболела. Трагичные и трогательные страницы дневника анашкович Яциной» о душевном состоянии Лозинского во время болезни его дочки. 5 августа 1921 года Лозинский попал в засаду в Доме искусств в комнате арестованного Николая Гумилева. Подробности этой истории теперь известны из недавно опубликованного письма филолога-романиста Лозинского, брата Михаила Леонидовича, от 26.08.1921 из Финляндии. Ему при помощи проводника-контрабандиста удалось перейти границу в Париж Елизавете Миллер, их сестре. В четверг по невыясненным еще причинам был арестован Н.С. Гумилев – проживавший с женой в общежитии Дома искусств на Мойке. Весь день только и была речь, что о нем и о засаде, оставленной у него на квартире. Все об этом знали, знал и Миша, даже, по-видимому, предупреждавший о засаде кого-то из знакомых. В пятницу утром около двенадцати является молоденькая барышня, Мишина ученица из поэтической студии, и в заявляет, что Миша утром попал в засаду в комнате Гумилёва. Она видела, как он шёл туда, но не успела догнать, чтобы предупредить его. Понимаешь, какая новость произвела впечатление? Неизвестно, по какому делу попался Гумилёв, согласно одному из слухов, в связи с какой-то организацией, переправляющей людей в Финляндию. У Миши накануне в бумажнике были адреса трех посредников, знакомых Шапировых, которые он собирался уничтожить. В понедельник 9.09 до меня дошли еще более удручающие слухи, заставившие даже усомниться в Мишиной нормальности. Миша вошел в комнату Гумилева, никого не замечая, подошел к сидевшей там под домашним арестом жене Гумилева, спросил ее... «Дома? Н.С.». Затем увидел направленные револьверы и сказал «Ах, Боже мой!» и все. В воскресенье 7.08 Таня ездила в Новый Петергов к сослуживице, жене видного следователя ЧК, и ей удалось добиться внимания этого важного лица. По-видимому, вмешательство чекиста произвело нужное действие и, вернувшись часам к пяти в понедельник домой, Я узнал, что Миша на свободе, а часам к семи пришел и он сам, бледный, похудевший, и рассказал о своих злоключениях. На него нашло какое-то помутнение рассудка. Он забыл о засаде и вспомнил, когда уже было поздно. До вечера он сидел в комнате Гумилева вместе с его женой. Благодаря интеллигентности коммунаров он мог проверить содержимое своего бумажника и оказать кое-какое ценное содействие жене Гумилёва. Увели его на Гороховую-2, причем его успели предупредить, что я знаю о случившемся. Там он просидел три ночи и два дня и одно утро на стуле в комендатуре, куда проводят арестованных для дальнейшего распределения и направления. Так как он считался задержанным, а не арестованным по ордеру, то его имя не поступало все три дня в справочное бюро. Ему нельзя было посылать передачу, и на него не отпускалось арестантского пайка. Первый день ему что-то дали, а потом он получал только чай. То, что ему давали сердобольные спекулянтки, арестованные на дому и привезшие с собой провизию. Следователь допрашивал его об его отношении к Гумилеву, О взглядах Гумилева на политику, о собственных взглядах Миши. Миша определил себя как филологический демократ, то есть как человек, относящийся с уважением к народу, носителю языка, который он изучает. «О том, бывал ли Миша за границей?» «Ваше счастье», — сказал следователь потом Миши, — «что вы напали на меня». «Другой следователь...» Посмотрел бы на это дело серьезнее. В будущем будьте осторожнее. Мишу отправили обратно в комендатуру, где его, должно быть, забыли вероятно, отпустили только тогда, когда из Петергофа вернулся товарищ Азолин. Ян Азолин, сотрудник ЧК, участвовал в следствии по Таганцевскому делу и позвонил по телефону. Примечание. Цитируется по Тименчик Р.Д. Статья о русской литературе прошлого века. Иерусалим. Гешарим. Москва. Мосты культуры. 2008 год. Страницы 65-68. Конец примечания. В этом же 1921 году... Филологический демократ лазинский заполняя в публичной библиотеке анкету, на вопрос об отношении к партиям написал «Политики чужд». Во время чистки соваппарата в 1929 году сказал о себе «Я принадлежал к типу созерцателей. Человек в стороне стоящий». Примечание. Архив «РНБ». Дело императорской государственной публичной библиотеки о службе М. Л. Лазинского 1914-1937 годы номер 2385 конец примечания В начале 1920-х он уже профессор затем действительный член Российского института истории искусств член Всероссийского союза писателей На вопрос анкеты об узкой специальности отвечает иностранная литература и искусство. Узкая специальность лазинского и при всей его, казалось бы, академичности, сохранившаяся потребность в игровом общении, это и собирала вокруг него молодежь. Летом 1919 года в доме Мурузи Проспект Володарского, 24. Примечание. Дом Мурузи – знаменитый доходный дом, который в городе называли по имени бывшего владельца князя Мурузи. В этом доме, опустевшем после революции, весной 1919 года разместилась студия при издательстве «Всемирная литература». В студии читали лекции преподавали Гумилев, Чуковский, Замятин и другие – Конец примечания. Лозинский читает публичные лекции из цикла «Всемирная литература XIX и XX веков» и ведет практические занятия. Зимой в Доме искусств на углу Невского и Мойки открывает студию стихотворного перевода. Первые впечатления будущих студийцев. Михаил Леонидович Лозинский, большой, высокий, близорукий, с патетическим голосом, и аккуратным пробором, величественный, огромный солидный, как шестистопный ямб Примечание. Анашкович Яцина. Дневник 1919-1927 годы. Минувшее. Исторический альманах. Номер 12. Москва. Санкт-Петербург. 1993 год. Страница 381. Конец примечания. Обучая студийцев стихотворному переводу, лазинский экспериментировал. Учились переводить из русского на французский. Пробовали это на стихах из Ахматовой. Он длился без конца, дверь полуоткрыта. М.Н. Рышкина вспомнила, что когда в журнале «Дом искусств» появилось ахматовское стихотворение Мурка «Не ходи там сыч», Лозинский шутки ради предложил перевести Мурку на все доступные нам языки. Случилось так, что рышкина попала в окружение Ахматовой, и чтобы потешить ее, заявила, мы ваши стихи переводили на все языки, и прочла и французский, и немецкий перевод, признавшись, что на английском прочесть не решается по причине произношения. Очень вольный перевод, вылила она мне ведро холодной воды на голову. Занимались одно время в помещении издательства «Всемирная литература», располагавшимся первоначально при комиссариате народного просвещения на Невском, 64. Затем вместе с издательством перебрались по другому адресу, на Маховую, против Тенишевского училища, в бывшей барской особня генеральше Хариной. Иногда встречались и на квартирах студийцев. 19 декабря 1925 года Лозинский выступил с анализом своего метода на секции переводчиков Ленинградского отделения Всероссийского союза писателей. 19 октября 1926 повторил этот доклад на первом заседании комиссии по изучению перевода. Вот основные положения доклада. Тема – сообщение необычное вообще еретическое – ибо предметом ее является коллективная, совместная, соборная поэтическая работа. Искусство – дело вселенское, средство общения между временем и народами. Но в своем роде художник одинок. Искусство – кафолично, перекличка трагических отдельных голосов. В искусстве пребывают люди. Живыми только умолкнувшие голоса. Пускай пергам давно во прахе, Пусть мирно дремлет тихий дон, Все тот же ропот андромахия И над путивлем тот же стон. Примечание. Лозинский цитирует стихотворение Владимира Соловьева «Ответ на плач Ярославны Случевскому». Конец примечания. Творческий процесс складывается из постижения и воспоминания, слитых воедино. Если бы этот процесс мог быть расчленён так, чтобы поэтическая идея могла быть выражена в беззвучной и формуле, была бы возможна коллективная работа над ее истолкованием и словесным воспроизведением. Такой Иеролиграфическая формула является всякое поэтическое произведение на чуждом языке, и выражение ее средствами данного языка возможно путем коллективной работы. Сумма нескольких координированных языковых собраний располагает большим числом языковых комбинаций. Такое содружество приводит к большему числу возможных вариантов. Совместная работа предполагает живое общение участников, которые, собравшись вместе, одновременно и сообща изучают иностранный язык и стремятся по возможности передать его на родном языке. Такая работа, чтобы не идти в разброд, предполагает руководителя, являющегося как бы дирижером. Он должен быть отзывчив и диспотичен и быть вооружен жезлом железным. Михаил Леонидович Лозинский закончил доклад с ссылкой на своего погибшего друга. Вот те мысли, которые руководили мною, когда семь лет тому назад я, следуя дружеским настояниям Николая Степановича Гумилева, пытался организовать во всемирной литературе студию стихотворного перевода. Примечание. Личный архив Платоновой лазинский Конец примечания. Через год, в ноябре 1927-го, Лозинский вместе с некоторыми другими сотрудниками Ленинградской государственной публичной библиотеки был арестован. Через 17 дней освобожден без предъявления обвинения. В семейном архиве сохранилась открытка. ДПЗ, третий отдел, 23-я камера. Дорогая моя Таня, я был ужасно счастлив, увидев тебя во вторник. С нетерпением жду следующего свидания. Чувствую себя вполне хорошо. А ты береги себя. Не переутомляйся, когда увидишь детей, поцелуй их от меня. Крепко. Как и я тебя целую. Любящий тебя твой М. 30.11.1927 Через месяц Лазинский оставляет свой шутливый шутливый ли автограф в памятной книжке издательства Академия. В диалоге с давним знакомым художником Вениамином Белкиным они перебрасываются цитатой древнекитайского философа даосиста Лао-цзы и парафразой к этой цитате. Когда пустота будет доведена до последнего предела, то будет глубочайший покой. С подлинным верно. В. Белкин. Когда пустота будет доведена до величайшего предела, то будет глубочайший покой. Антитеза высказывания. Верно. М. Лозинский. Реальная жизнь с Дао сопрягалась с трудом. В Санкт-Петербургском Центральном государственном архиве литературы и искусства сохранилась выписка из протокола Рабочей крестьянской инспекции по опросу лазинского во время чистки соваппарата в 1929 году. Приводим эту выписку с сохранением стиля документа. Выписка из протокола номер 19 заседания комиссии от 11-го шестого. Слушали. Лазинский работает в библиотеке с 1914 года. Образование юрист, но не применял на практике это образование, перешел на филологический и окончил его. Поступил в библиотеку вольно трудящимся без содержания, а затем и занял освободившуюся вакансию. Привлекало его в библиотеку желание здесь работать. Работал весь 1914 год в отделе социальных наук. Затем перевели в отдел искусств. Принимал участие в журнале «Аполлон» с 1915 года в этом отделе и стал им заведовать. Вопрос. «Вы были старым представителем общества». И для вас политическая жизнь не была чужда, и не мог пройти мимо октябрьский переворот. Как вы отнеслись к попыткам интеллигенции игнорировать октябрь? Молчит. Это крупное событие, которое пришлось пережить. Я принадлежал к типу созерцателей, человек в стороне стоящий. Мне не стоило труда и внутреннего переживания перелома Понять, что здесь делается на глазах история и люди, которые подтолкнули этот курс, был курсом исторически верным. Вопрос. Значит, с точки зрения исторического курса вы его встретили? Да, это совершенно так. Да, так. Вопрос. Вы к попыткам противодействия октябрю... Отнеслись равнодушно. Как вы отнеслись к саботажу, к поражению октября? Молчит. Вопрос. В целом ваш круг встретил враждебно октябрь. Нет, я хочу вступиться за эту часть. Их имена пушек Апман, в документе имена неразборчиво, отнеслись иначе. Вопрос. «Как вы отнеслись к волне противодействия революции?» «Я не сочувствовал. Я видел, что ничего не выйдет. Слишком силен толчок. Исторически это неизбежный толчок». «Вопрос. Значит, нейтралитет своего рода?» «И для вас исход борьбы был ясен?» «Молчит. Вопрос». «Считаете ли вы Баймонта, предполагаем, что так в протоколе записана фамилия Баймонта, врагом трудящихся?» «Да, он поступил некрасиво». «Вопрос. Не в этом дело. А, например, Бунин, по-вашему? Враг или нет?» «И вам он тоже враг?» «Да, поскольку я здесь. Вопрос. Поскольку?» вы здесь? Как вы относитесь к эмиграции? В частности, ваш брат – эмигрант. Да, но он не политик, он просто ученый. Не имею с ним сношений и его мнения не знаю. Вопрос. Читаете ли вы эмиграцию врагом СССР? Да, конечно, врагом. Вопрос. Вы были арестованы? Да. Был арестован 17 дней. Обвиняли в помощи мировой буржуазии, я отрицал. Постановили поручить Левинтову выяснить о привлечении Лазинского по Таганцевскому делу, выдвинуть на персональную чистку. Выписка верна, подписал Звеньяк. В личном деле сотрудника ГПБ Лозинского, есть документ, где в графе проходил ли чистку госаппарата ГПГ 5-6-1930-го, отмечено, считать проверенным. В 1931-м забрежила надежда на публикацию переводов «Эредия», сделанных силами студийцев лазинского Он пригласил своих некогда молодых, а ныне значительно повзрослевших друзей к себе домой, чтобы бросить свежий взгляд на общую работу, что-то исправить, что-то доделать, усовершенствовать».